Глава 36. Тимур. Не охотно отпускаю руку Евы и чувствую опустошение, когда она отстраняется от меня. Всматриваюсь в задумчивое лицо, наблюдаю, как хмурится тонкие брови, ловлю нервно бегущий взгляд. Слегка улыбаюсь. Не похоже Ева ни на кого. Она индивидуальна в каждом своём проявлении. Главность движений, мягкость жестов, гипнотизирующая мелодичность голоса, топлёный мёд карих глаз, хрупкость красивого тела и необъяснимая сила духа. Всё это делает её особенной. Неправ был сегодня Адам, узнав в ней двойника моей жены. Неправ был Влад, едва не получив сердечный приступ при виде призрака дочери. Неправ был я в тот день в автосалоне. И чтобы это понять, достаточно всего лишь чуть ближе пообщаться с Евой. Она её полная противоположность во всём, даже в мелочах. Ни единого совпадения, кроме некоторых черт внешности, да и то, нужно быть слепым или обезумевшим, как я, чтобы не отличить. Другая. Поэтому очень странно, что я привязываюсь к Еве всё сильнее с каждым днём. Не должен был, и я корю себя за это. Но в ней столько внутреннего света, несмотря на окружающий её мрак, что даже моя душевная тьма не выдерживает, рассеивается. Идём посмотрим, что натворил Владик, усмехаясь и заметив, как на пригласиева неосознанно беру её за руку, эгоистично подключаюсь к своей капельнице, подающей тепло в вены, позволяю ей вести меня за собой, плевать куда, хоть на виселицу, только бы не отсоединяться. Тимур, ты только голос не повышай на него, ладно? Заглянув в приоткрытую подсобку с опаской, поворачивается ко мне Ева. Пожалуйста, он пугается сильно. Зачем мне повышать голос? Теряю логическую нить. Что происходит в этой беспокойной голове? Я вообще не помню, чтобы кричал на кого-нибудь, особенно в последние несколько лет. Говорю совершенно правду. Апатия вытеснила все эмоции. Впрочем, я и раньше, будучи руководителем тогда ещё крупной, мощной компании, не позволял себе орать на подчинённых. Они и без этого исполняли все мои спокойные приказы беспрекословно. Бизнес и без воплей, которыми грешили некоторые коллеги, развивался очень активно, с каждым годом поглощая всё больше рынка, до тех пор, пока я собственными руками всё не разрушил. С внезапно зародившейся тоской осматриваю автосервис, который за бесценок продал Бересневу. Нет, о своём решении я не жалею. Подсознательно я отдал часть своего детища в хорошие руки. Береснев сохранил её, старается поддерживать, но я ведь мог бы помочь партнёру поднять этот филиал на качественно новый уровень, в прочной связке с тем, что осталось у меня. Быстро вывел бы дело из депрессии. Никакие Миркуновы не смогли бы составить нам конкуренцию. Абсолютно точно. Даже сейчас в голове возникает масса идей, какие нововведения можно было бы внедрить, и главные из них прямо сейчас находятся рядом. Куда же ты мог уйти из-под сопки? вслух размышляет Ева, осматриваясь, кусает губы до красноты, и мне хочется дотронуться до них пальцами, чтобы Ева прекратила изтезать себя. и меня заодно. Почти поднимаю свободную ладонь, но, отдумавшись, прячу её в карман. Второй сжимаю нежную женскую руку. Может, он возле Миневена? предполагаю я. Вы же несколько часов там провели. С улыбкой, которую уже даже не пытаюсь прогнать с лица, смотрю на Еву, пока она не торопливо, словно боится чего-то, направляется к Миневену Адама. Вздохнув, устремляю взгляды на основу рисунка, выведенную на боковой двери. за короткое время по каракулям тройняшек вместо нормального заказа и на выходе яво сотворить такую красоту, которой не будет равных. А ведь эта талантливая девочка могла бы стать одной из наших главных фишек, ещё бы ей Николая поднатоскала, когда тот с больничного выйдет. Ребят бы вышколила, разумеется, мы ни одни можем похвастаться ирографией, однако только у нас есть фея Ева. О, нет, ураганчик. Она вырывает руку из моей ослабленной хватки, обходит машину и приседает за ней, теряясь из виду. Ну, что ты наделал? Будешь наказан сегодня, причитает, заставляя меня приблизиться. Карласиева, тычит малыш пальчиком в сторону Миневена, но с моей позиции не видно, куда именно он указывает, замечая лишь испачканную ладошку. Краска? уточняю, и Ева превращается в бледную статую. Виновата запрокидывает голову, взглядом просит у меня прощения за сына. Да что случилось? Не выдерживаю я и огибаю капот. Становлюсь напротив, смотрю на цветные ручки владыка, одна из которых почему-то сжата в кулачок. Перевожу внимание на машину, и на белоснежном, поблескивающем глянцем крыле чётко выделяется маленькая петерня. Я не успела убрать наполнители для аэрографа, Ева принимает удар на себя, защищая сына. И это мило, хоть и неуместно. Я ведь не нападаю. «Пока краска свежая, я всё уберу». Подскакивает на ноги и протягивает Владику ладонь. Мальчик пятится ко мне, прячет ручки за спиной. А тут что? Наклонившись к ребёнку пальцем, касаясь напряжённо стиснутого кулачка. «Покажи!» Прошу тихо. Малыш, в отличие от пугливой мамы, доверяет мне. Слушается незамедлительно. «Покажи!» и под сдавленный стон Евы раскрывают пятнистую ладонь. «Ты откуда их выкрутил? Что это?» — охнув, сиплого даёт она. Делает шаг и тянется к ручкам сына, но он доверительно передаёт свою добычу мне, и лишь виновата улыбается маме, потирая пустые и испачканные ладони. «Колпачки с непелей!» — уточняю машинальные и перекатываю их пальцами. Киваю в сторону залапаных колёс Нивнена, а сам с трудом сдерживаю смех. А Даму не везёт с транспортом. Предыдущий автомобиль, дорогой спорткар последней модели, ему дети расторапали, оставив автограф. Поэтому он пошёл по принципу: не можешь победить бардак, возглавь его. И для новой машины заранее заказал аэрографию. Однако опять всё пошло не по плану, и Владик внёс свои коррективы в макет. Владислав Игоревич, я сегодня крайне недовольна вашим поведением. Ева, угрожающе, упирает руки в бока. Я же морщусь, услышав, как она зовёт сына по отчеству, словно чужеродное что-то к малышу прилипло. Оторвать хочется и выбросить, но у меня нет на это права. Не понимаю, почему судьба порой так несправедлива. Моральным уродам типа Миркунова, пропитанным гнилью преподносят настоящий подарок в виде таких светлых, искренних, исцеляющих жены и ребёнка. А у меня последняя забрала. Впрочем, я не объективно себя оцениваю. Возможно, и правда не заслужил полноценную семью. Проклятый! «Извини!» — шмыгает носом Владик, размазывает слёзы, смешанные с краской по щекам. И «Я не понимаю, как можно дальше ругать его». Смягчается и Ева, чуть не порываясь обнять сына. «Можно домой?» Мальчик вытирает ладони о брючки, оставляя на ткани цветные разводы. Уныло пятится назад. Невозможно его видеть таким. То, что осталось от сердца, сжимается в груди. «Стоять!» — выпрямляюсь я, сжав клапаны в кулаке, как это делал Владик несколько минут назад. Не успеваю договорить, как передо мной материализуется Ева. Взволнованно всматривается в моё бесстрастное лицо, пытается считать настроение, оценить уровень угрозы для своего сына. Её страх и недоверие причиняют почти физическую боль, но вся буря бушует внутри, а остальная оболочка не пропускает эмоций, как обычно. И лишь я знаю, что творится у меня в душе и мыслях. Тимур «Не случилось ведь ничего, что нельзя исправить», — произносит она особым успокаивающим тоном, будто бешеного пса усмиряет, и укладывает ладони на мою грудь. «Хрупкая фея! Разве смогла бы она предпринять что-то против меня, если бы я действительно злился? Но, уверен, боролась бы до последнего вздоха!» Усмехаюсь своей тёплой реакцией, вводя Еву в лёгкий ступор. Обхватываю руками тонкую талию, приобнимаю и чуть отодвигаю боевую мамочку в сторону. Именно этим мы и займёмся. Всё ещё сжатый кулак касается изящной спинки, и Ева импульсивно прогибается в пояснице, подаётся ближе, буквально впечатывается в меня и сам Мажа смущается. Всё исправим. Да, Владик. Выглянув из-за Евы, слегка подмигиваю ему. Поломал. Поломал. соглашается понурив плечи. Тогда давай ремонтировать, улыбаюсь мальчишке и собираюсь обойти Еву, но меня притягивает к ней как магнитом. На миг застываю, обнимая её, касаюсь носом виска, невесомо веду по шелковистым волосам, незаметно вбираю аромат мёда и трав. Ева делает вдох и замирает в моих руках, притаившись и слабо царапая меня ногтями через рубашку. В момент Когда она вздёргивает подбородок, устремляя на меня вопросительный янтарный взгляд, я всё-таки заставляю себя отстраниться. Невозмутимо шагая к Владику, опускаюсь на корточки рядом с машиной, вытягиваю руку с колпачками. Сейчас обратно прикрутим. Неси инструменты. Киваю на ящичек в углу, и мальчик бежит за ним в припрыжку, а уже через секунду тащит ко мне по полу. За одно колёса подкачаем. Подкачаем. Соглашается Владик и шлёпается прямо на бетон, сложив ноги по-турецки. В горлаже у папы обнажает свои маленькие белоснежные зубки. Ева кашляет нервно за спиной: "А я даже не собираюсь спорить с ребёнком. На этот раз принимаю его обращение как нечто привычное, никак не реагирую внешне. Слов нет для ответа. Разум поглотили эмоции. Единственное, что делаю, так это достаю самый низкий ремонтный стульчик и предлагаю Владику сесть. Не хочу, чтобы мальчик отморозил себе попу, а он воспринимает мой жест как очередную игру. И радостно залезает наверх, балансируя на колесиках. Оттолкнувшись, едет вперед и едва не врезается в многострадальный мини-вэн Адама, но я вовремя ловлю стул за ножку и подкатываю к себе. А пятёрня твоя, касаюсь пальцами цветной ладошки на белом глянце, и между подушечек остаётся не застывшая краска. Красивая, конечно. Правда, от шока Владик чуть не слетает со стула. И я вновь подхватываю теперь уже самого ребёнка, помогаю ему забраться обратно. Не в моей привычке лгать. И знаешь, я предложу Адаму эту идею. Будет дополнением к иерографии. говорю без тени ехидства. Вот только у него ведь есть свои дети. Тряняшки, показывая три пальца, смышлёной. Верно. Они свои ладошки и оставят, когда в следующий раз придут. Договаривайся с Владиком. И на полном серьёзе собираюсь предложить другу эту идею. Он в тряняш как души не чает, так что одобрит их художества. Ладно, вздыхает Владика причённо, но не капризничает. принимает мои условия и даже сам тянется за тряпкой, чтобы стереть краску. А ты ладошку на моей машине поставишь, хорошо? Предлагаю неожиданно для самого себя. Не подозреваю, какой подтекст моя фраза может нести для ребёнка. Действую на внутренних инстинктах. Хм, если хочешь. Хочу! Визжит Владик, и я морщусь от чересчур звонкого детского голоса, но тут же смеюсь. Хочу! на мошенни папой пальчиком указывает на улицу, где на парковке остался мой синий ниссан. Оглядываюсь, а задачана, потеряв из виду её. Она наблюдала за нами с улыбкой некоторое время, а потом вдруг исчезла. Может и к лучшему. Владик не будет лишний раз ставить её в неловкое положение, настойчиво называя меня папой. А я начинаю привыкать и более того, наслаждаюсь мимолётной иллюзией. Расслабившись, Вместе с Владиком мы убираем следы краски с корпуса и колёс. Приступаем к починке. Не пилей. Правда, малыш скорее мешает, постоянно попадая под руку, чем помогает. Но само его присутствие согревает и умиротворяет. Я без намёка на раздражение в сотый раз поднимаю с пола укатившийся колпачок. Вслушиваюсь в звонкий смех и сам неосознанно расплываюсь в улыбке. Щёки начинают болеть от непривычки и дискомфорта. «Ребята, я перекусить вам принесла», — приятный голос добавляет ярких красок в общую картину. «Сбегала в кафешку напротив, выбрала пару блюд. Не знаю, понравится ли. В общем, попробуйте, как там готовят». Шаги приближаются. Поднимаю голову и изучаю Еву, которая, закинув сумку на локоть, скидывает капюшоны и поправляет выбившиеся из прически влажные локоны. Под дождём бегала еду заказывать. Ради нас. И при этом сияет улыбкой. словно ей доставляет удовольствие заботиться о нас, непривычно. Я столько лет всё сам делал, точнее, просто плевал на себя. Не мешай, женщина, вдруг вытаёт Владик, словно копируя кого-то. Хмура, с суровым прищуром, зыркую на него, отрицательно качаю головой и цокаю укоризненно, а потом посылаю виноватый взгляд опешавшей Еве. Это точно не мои слова, оправдываюсь я Я такому его не учил. Поднимаюсь на ноги и, схватив тряпку, вытираю руки. Подаю ладонь Владику, чтобы помочь слез с со стула, но он отворачивается. Обиделся на меня. Хм. Теперь и перед ним вину чувствую. Поиграл в семью. Можно сворачиваться и больше даже не пытаться. Я знаю, вздыхает Ева и подходит ближе. Ставит контейнеры с едой на невысокий столик, двигает к нам. «Это не ты его научил», — выжимает из себя улыбку. «Ясно», — хрипло бросаю. И пытаюсь подавить пробуждающийся гнев. Злюсь на Меркунова, который такую женщину ни во что не ставил, еще и прессы не унижал. Но не урод разве? Остро желаю наказать его хотя бы посредством бизнеса, надавить на больное, на его меркантильность. А ведь я мог бы. Не бери в голову, возвращает себе свет Ева. Словно по щелчку включает в себе лампочку, откуда только энергию черпает. Владик, осознав свою ошибку, соскакивает со стульчика и мчится к маме, обнимает её за ноги. Прости, мамочка, паnurя в голову вопит ей в коленки. Я тебя люблю. Вкраткой поглядывает на меня в поисках одобрения. Киваю ему, взглядом намекаю, что он всё делает правильно. Получаю счастливую улыбку в ответ. и Владик сильнее прижимается к маме. «Боже, ураганчик, и я тебя люблю!» Ева, смеясь, подхватывает его на руки, кружит и несёт к столику. «Только давай покушаем. Смотри, что я принесла». Открывает один из контейнеров. «Тимур!» — окликает меня и, забывшись, подмигивает игриво. Мгновенно краснеет, наверняка мысленно ругая себя за импульсивность. «Хоть мне по душе её порыв». Внимание не акцентирую, чтобы не смущать её сильнее. «Пап, тут макарошки с сыром!» — хвастается малыш, завлекая меня присоединиться. «Владик, ну...» — тихонько шепчет ему Ева. Но я прерываюсь, заранее зная, что она ему скажет. Объяснит, что я не его родной отец, но... Не хочу я это слушать. Не сегодня. Аргумент. Ухмыляюсь и устраиваюсь рядом с ними. «Если макарошки...» Да ещё и с сыром, то как отказать? Треплю ребёнка по макушке, пока он дёргает на коленях у матери. Накал спадает, неловкость испаряется, так что остаток вечера мы спокойно ужинали им в не слишком комфортной обстановке автосервиса. Но тёплая атмосфера, которую создаём мы сами, исправляет ситуацию. Особенно старается Владик. От перевозбуждения он много болтает, То и дело предлагает мне что-то попробовать из его порции, а параллельно обхаживает маму, словно извиняясь за брошенную недавно грубость. Ева чувствует себя гораздо свободнее, искренне смеётся и руководит нами обоями, подавая салфетки и упрекая нас в неряшливости. Осмелев, даже сама проводит пальчиками по моей бороде, слегка задевая нижнюю губу. И тут же отдёргивает руку, опомнившись. «Сладенькая купила?» Отвлекает мама Владик и горящим взором окидывает оставшиеся закрытые контейнеры. Иду у него на поводу, снимаю крышки с нескольких, нахожу в круглой ёмкости сырники, хмыкаю и проглатываю тихий смешок. Как предсказуемо. Разумеется, Ева даже десерт выбрала полезный. Всё у неё по правилам. Не сводя глаз с этих двоих, беру сырник и думаю о том, чтобы однажды накормить правильную фею вредной едой. когда-нибудь потом, в будущем, если оно у нас вообще будет. Почему-то хочу столкнуть её с прямой линией, по которой она зачем-то упорно идёт. В угоду мужу? Так они разводятся. Пора ей обрести настоящую свободу. Ева способна на большее, чем хлопотать по хозяйству и заглядывать в рот мужчине. Она уже показала разные грани своего таланта в автобизнесе. Умная, находчивая, одарённая, Красивая. Очень. Осталось ей лишь поверить в себя и избавиться от оков мудака Миркунова. С последним помогу с превеликим удовольствием. Надеюсь, воскресенский не подведёт, иначе не посмотрю на то, что друг. Сначала даёшь основное блюдо. И я выщёлкает цена по носику и предлагает ближе тарелку с макаронами. Владик открывает ротик, хватая губами воздух. хлопает ресницами, а после возмущённо указывает в мою сторону, заставляя меня поперхнуться творожными крошками и преступником себя почувствовать, особо опасным. "Да ешь, пап", повторяет мамин жест и водит пальчиком чуть ли не перед моим носом. "Слушаюсь", осторожно откладывая недоеденный сырник на край контейнера. Показываю мальчику пустые ладони и покорно накалываю вилкой макаронину. С вами не заболеешь, бубню себе под нос, а в унисон звучит мелодичный смех Евы. Надо, чтобы она почаще улыбалась. Счастье ей к лицу. Хорошо, поощряет меня Владик. Хорошо, повторяю, многозначительно глядя на сияющую фею. Она теряется, споткнувшись о мой взгляд, переводит внимание на сына. Секунда И беседа вновь становится непринуждённой благодаря неугомонному ураганчику. И что интересно, никого из нас больше не смущает всё чаще звучащее в стенах автосервиса под детски наивное: папа